Глава четвертая. Ник. Проснувшись в самую рань, я постучался ухом в каналы моих прослушек и загрустил. Все еще спали. Признаться, меня уже порядком раздражало, что моему организму требуется так мало сна. Однако через 10 минут, в течение которых я бесцельно шатался по комнате, в дверь постучали. — Войдите. Дверь открылась, и в комнату заглянул какой-то гном-гвардеец. «Дежурный офицер Герт интересуется, не нужно ли вам чего?» Я задумчиво посмотрел на него. Ого! Отследили мое пробуждение и решили узнать, чего это я тут хожу, как неприкаянный. Специально я не искал, но, видимо, где-то здесь заныкана магическая, следящая гадость. Ну и фиг с ними. Да, пожалуй, я задумчиво потер подбородок. Если я правильно понял, теперь я живу во дворце. А значит, неплохо было бы перевести сюда свои вещи. Можно было бы просто попросить привезти их. Только как в такую рань визитеров встретит Мора? Вас, правда, здесь, во дворце, если судить по моей системе навигации зажучкованных персон. Но тоже спит. В общем, сообщив о своем желании прогуляться, я добился того, что ко мне пришел сам офицер, мощный такой гном, чем-то смахивающий на дядьку тише. Перетерев с ним проблему, я получил разрешение выйти, но, естественно, с сопровождением. А судя по тому, что дядька, то бишь Герт тоже присоединился к группе сопровождения, состоящей из трех обычных гвардейцев, то никакой он не дежурный офицер. Вернее, дежурный по курированию меня. Блин, как это все достало! Самое печальное, что просто свалить уже не получится. По крайней мере, без особых проблем. Молча передвигаясь на предоставленной мне лошадке с гномами за спиной, я про себя вздохнул, и поинтересовался результатами работы сканирования инфосети. Тут же в моей голове возникло знание. Нет, не так. Знание результатов работы биокомпа. Забавное ощущение. Вот только что не знал, а через секунду знаю, что активно работающих или просто подключенных к инфосети объектов насчитывается несколько сотен тысяч. Хмыкнув про себя, Я убрал из выборки элементалей. А вот что значит правильно поставленные условия запроса. Итак, осталось 6048. Хм. Я почесал затылок. Пометить живые организмы зеленым цветом, неживые красным, отдал я команду. Ага, живых 6020 штук и 15. видимо, артефактов, остатки деятельности дронта или природное явление. А почему нет? В сложных системах вполне могут наводиться паразитные связи, не предусмотренные разработчиком, если о них не знать и не принять мир. И кто же это лазит в моей сетке? Перед глазами развернулась условная схема земного шара. Отметки поменяли свое пространственное положение с виртуального на географическое, и на этой виртуальной карте Большинство зеленых отметок скучковались в одном месте. И еще буквально несколько точек вне пределов основной популяции. Хм, возможности живых существ по оперированию инфомагией? С небольшой заминкой Биокомп ответил. 32,45% от максимальных возможностей биологического организма вида Homo sapiens разброс плюс-минус 10%. Ого. 30% тоже многовато, на мой взгляд. А почему разброс большой? Данные указаны по зафиксированной максимальной сложности воздействия на сеть оператором. Разброс указан в связи с нестандартностью оперирования сетью и отличием от известных параметров. Да. Судя по всему, Это драконы. Больше некому. Слишком много, чтобы быть неизвестными прочим магам. А известны только дракоши, да и ареал обитания соответствует местным картам. Кстати! Показать мою отметку. Надеюсь, комп поймет. Отлично, понял. Только что это такое? В отличие от остальных меток, Моя оказалась двойной. У меня что, два сознания? Почему метка двойная? Совмещение пространственных координат оператора и УАМУ. Ага, УАМУ – это умник. Почему УАМУ зеленый? Разве он живой? Неизвестная модификация УАМУ – параметры управления сходны с параметрами управления сетью живым существом. «Многомерные флуктуации волнового сигнала отличаются от постоянных матричных воздействий неживых организмов. Возможные причины – брак изготовления, оригинальная разработка или развитие встроенных логических связей за пределы базового функционирования». Понятненько. «Все-таки умник что-то с чем-то. И, видимо, действительно очень сильно развился». «Мой респект разработчикам эскина, если даже по каким-то волновым параметрам он близок к живому существу». «Каковы мои текущие возможности по оперированию инфомагией?» С небольшим замиранием сердца спросил я. «Сорок один процент от максимальных возможностей». «Хм, круто! Но я-то себя таким не чувствую». «А, кажись, понял. Биокомп исходит из сложности воздействия на сеть». Я, конечно, кое-что могу, но больше из-за того, что многое рассчитываю на компе. То есть тут вряд ли учитывается, как быстро я могу сформировать плетение. Скорее оценивается его сложность, то есть его воздействие на инфосеть. Или даже не воздействие и не сами плетения, а мои прямые способности к взаимодействию с инфосетью. Что-то я запутался. Каков прогресс роста моих возможностей? Выдать отчет в виде графика за последние полгода. А вот и он. Почти прямая линия на уровне 5%. Только в последние месяцы ставшая забирать вверх. И буквально несколько дней назад произошел резкий скачок где-то на 15%. Понятно, это тот мой инсайт. Каковы возможности Уаму 89% от максимума для биологического организма вида Homo sapiens. Ага, понятно. Все привязки сделаны к человеку. А как на самом деле могут развиться, например, дракоши и умник, хрен знает. Но умник крут, однако. Ой, а это что тут рядом? Кажись, тот дракончик, что прибывает... Он уже находится на окраине города. Так, а это что за серые точки? Я же просил только зеленым и красным расцветить. Неизвестные энергетические структуры, опосредованно взаимодействующие с основным слоем инфосети, но сами располагаются на уровне 2А, 3М и 1И. «Умник, ты видишь их? Это не твои боги?» – обеспокоился я. «Вижу». «Но на богов не похоже. Слишком узкий диапазон воздействия. Боги обычно забивают все уровни инфосети, кроме базовой. И, кстати, никакие они не мои». «Я так понимаю, остальные уровни, отличающиеся от базового, это астрал и другие подобные?» Не обращая внимания на его возмущение, спросил я. «Ага», — подтвердил умник. «А где они тусуются, так сказать, географически?» Я снова вывел перед глазами схему лунгрийского шара. М да, некоторые неподвижно висят. Причем над источниками магии, слава богу, над гномьем никого нет, что наталкивает на мысль о необходимости срочно посетить инфокомп. А то мало ли припрется такая хрень к источнику и случайно заблокирует инфокомп или не даст к нему подойти. Другие дрейфуют на обратной стороне шара, хотя несколько и здесь имеется, но далеко от земель гномов. Ладно, за этими серыми надо будет последить. Непонятные существа мне тут не нужны. А что с неживыми, то есть предположительно с амулетами? Тоже непонятно, раскиданы по всему шарику. Кстати, а вот и корабль дронта. По крайней мере, именно на землях эльфов горит красная точка. Скорее всего, это не сам корабль, а вторая половинка периферии «Умника», которая через инфосеть поддерживает связь с моим бади компом Но больше меня заинтересовало скопление из девяти точек на другом полушарии. В особенности тем, что если эти точки из инфосетевых координат перевести на карту, то получается правильный восьмиугольник с девятой точкой по центру. А длина ребра фигуры — около сотни километров. «Умник, есть мысли на этот счет?» «Без понятия. Может, это остатки какого-то проекта дронта?» «Насколько я понимаю, других вариантов просто нет. Так ведь? Угу». Я очнулся от легкого покашливания. Оглядевшись понял, что уже некоторое время мы стоим перед воротами дома Васы. Спрыгнув с коняшки, я быстро прошел во двор. Сзади раздалось невнятное восклицание. Оглянувшись, я увидел презабавную картину. С земли медленно поднимался один из сопровождающих. Васы выкрутил защиту на уровень выше, и чужих она теперь просто отбрасывает. Ну и правильно, понаехало тут всяких разных... «Я скоро», — успокоил я сопровождающих. Герту это явно не понравилось, но поделать он ничего не мог. Я вошел в дом и просканировал его. Мора уже встала. Садовник еще почивал, судя по сигналу. «Ник!» — воскликнула Мора, увидев меня в дверях кухни. «А я уж думаю, кто это там пожаловал! Как дела? Почему домой не приходишь?» «Да вот!» Я присел за стол, на котором, как по волшебству, появился кувшинчик горячей чифы и пышущие ароматом булочки. «Кстати, давно хотел спросить, вы столько готовите каждый день, а кто съедает все эти шедевры в вашей кухни? Последние слова я уже невнятно протолкнул сквозь жующие челюсти. Польщеная мора села напротив и подперла голову рукой. Совсем как моя бабка, пусть земля ей будет пухом, когда я у нее гостил. Что-то сами съедаем, что-то соседям отношу, а большую часть в булочный магазин через квартал отсюда. Покупателям нравится, и я без дела не сижу. Проживав очередной кусок вкуснейшей печености, я ответил на первый вопрос Моры. «А меня переселили во дворец. Боюсь, я теперь редко буду тут появляться». Я за своими вещами заехал. «Кстати, как там принцесса?» «Да что ей сделается. Выгуливаем иногда. Но соскучилась лошадка. Конечно, без дела. Мне оставалось только виновато пожать плечами». «Я пойду?» – спросил я, насытившись. Моров вздохнула и встала. «Удачи тебе там! И заскакивай к нам иногда. Хоть на булочке с чифой, хоть просто так. Мы всегда тебе рады». «Да куда я денусь?» — я оглянулся на пороге. «Как-никак, не в тюрьму сажают. Разумеется, я буду заходить. И спасибо вам за все». В принципе, мне и собирать-то особо было нечего. Сумка, перевязь ножей малышей, один эльфийский нож, один из сокровищницы, васы, да пара мечей-коротышей. Ну и старая одежда, в которую я тут же переоделся, а праздничную сложил в сумку. Еще разные мелочи, кристаллы, записи, несколько заготовок под амулеты, небольшой мешочек с парой десятков золотых, приготовленных на всякий случай. Эльфийский меч я уже презентовал Крисе, так что больше моего тут ничего вроде не осталось. Я в последний раз оглядел комнату и, наконец, отправился в конюшню. Принцесса явно обрадовалась моему появлению и ткнулась мордой мне в плечо. Я скормил лошадке сочное яблоко, прихваченное на кухне, и немного постоял, обняв ее за шею. «Умник! А что там с загрузкой информации в голову через амулеты? Ты хоть чуток разобрался?» «Нет. Мало данных. Тут надо ловить мага-менталиста и делать ему глубокое сканирование по моей методике, чтобы узнать, как они воздействуют на пациентов, Да еще проанализировать, что происходит, так сказать, в лабораторных условиях. И то нет гарантии, что я что-то пойму. Менталист может работать на уровне инстинктов без глубокого понимания происходящего. Жаль. Думаешь, твои принципы воздействия отличаются от методов менталистов? Результаты в некоторых случаях, может, не очень различаются. Но методика определенно «Ты ведь помнишь, сколько времени я расколупывал полог невидимости Крисы?» «Да, долговатенько возился», — согласился я. «Это ведь тоже из области ментальной магии?» «Так вот, я смог его сгенерировать, что оказалось непростой задачей, поскольку он не статичный, а динамически меняющий свои параметры. Соответственно, меняется и электромагнитное излучение, воздействующее на мозг окружающих. По сути...» Я нашел защиту от таких воздействий, которую встроил в твою ауру, научился генерировать. Твой полок невидимости – его аналог. Однако, несмотря на то, что мне удалось его даже улучшить, на основе этого эксперимента я никак не могу сделать выводы о других вариантах подобного удаленного воздействия на мозг». «Ладно», – вздохнул я. «Хотелось бы, конечно, разобраться и в этой области». Я повел принцессу наружу. Но ты хотя бы одной своей, незанятой, извилиной, продолжай работать в этом направлении. А я потом как-нибудь к тебе присоединюсь. Может, что и придумаем вместе. Оседлав принцессу и выведя ее на улицу, заметил, что гномов стало меньше. Кинул взгляд на радар. Остальные перекрыли заднюю часть дома. Я мысленно пожал плечами. Герт подошел к моей лошадке, погладил ее, наклонился и зачем-то глянул ей на живот. Затем подошел ко мне. «Откуда у тебя эта лошадь?» Лицо его ничего не выражало. Но по ауре было видно, что ответ на этот вопрос для него почему-то важен. «Подарок», — кратко ответил я, не отвлекаясь от прокручивания и анализа, найденной в инфосете информации — и взобрался на принцессу. Гертт, однако, продолжал стоять перед лошадью, не двигаясь. «Кто подарил?» все так же спокойно продолжил он вопрошать или допрашивать, если учесть его поведение. Я внимательно посмотрел на него. А ведь, похоже, принцесса ему знакома. В таком случае не стоит заводить себе врагов уклончивыми ответами. Да и скрывать мне нечего». «Мне ее подарил Дрихтмун. Знаешь его?» «С какой стати он подарил тебе лошадь своей племяннице?» Остальные гномы придвинулись поближе. Не угрожающие, а скорее с интересом. Некоторые из них бросали любопытствующие взгляды на своего командира. «Тишь умерла», — опять же кратко ответил я. «Вот как». Гердт постоял пару секунд, затем вскочил на свою лошадь и пристроился рядом со мной. «Расскажи, что ты знаешь». Я про себя вздохнул. Не хотелось теребить память в этом направлении. Это вызывало во мне лишь чувство потери и тоски. И Ведь если логически подумать, ну кто была мне тишь? кратковременно мелькнувший образ, что-то зацепивший в моей душе. Но, видимо, само обстоятельство встречи с ней и ее смерть оставили во мне такой глубокий эмоциональный отпечаток, что я до сих пор остро воспринимаю воспоминания о ней. По пути во дворец я рассказал все, что знал о том деле, за исключением некоторых подробностей. Как оказалось, Герт был хорошо знаком с Дрихтмуном, Мало того, что тот оказался его бывшим начальником, правда, не уточнил, в каком деле, так они еще и дружили. Связь специально не поддерживали, однако иногда раз в год, а когда позволяли дела, то чаще, Гердт ездил к Дрихтмуну, возил подарки для Тиши. И принцессу еще же ребенком тоже подарил ей он. «Значит, говоришь, напавших ты убил». Я кивнул. Вроде все рассказал. Герт задавал еще много вопросов, выпытывая у меня детали. Но, наконец, отстал и неожиданно отъехал в сторону, задумавшись о своем. Его отношение ко мне я так и не понял. Он вел со мной беседу абсолютно ровным голосом и ничем не показал своих чувств. Вот только в ауре отражалась эмоция боли, перекрывая прочие. Оставшийся путь мы проделали молча. Да и я быстро отвлекся на весьма любопытный разговор, пришедший по прослушке. В течение 10 минут я с интересом слушал, как эльфийская принцесса приперлась к Крисе и откуда только узнала, где-то она чует, и стала забалтывать ее. С удовольствием отметил немногословность и холодную невозмутимость Крисы. Еще через 15 минут... «Находясь уже в своей комнате и снова подключившись к каналу, не думаете же вы, что я способен выдержать столько времени женскую болтовню?» с удивлением отметил возросшую активность Крисы в плане общения. А через час с неудовольствием констатировал наличие у себя под боком, в другом конце здания, уже двух лучших подружек — эльфийки и гномки. «С неудовольствием!» потому что совершенно не представлял, что мне с этим делать. Ну а раз так, — прикинул я, — то надо брать инициативу в свои руки и вести события по своему относительно нейтральному сценарию, пока мне не пришлось играть по-чужому. Тем более, что и повод есть. Я просканировал остальные разговоры и резко поднялся. Эль. С самого раннего утра принцесса разослала своих шпионов по дворцу. Разумеется, это были не настоящие шпионы, просто ее личные слуги, а также вытребованные у брата помощники. К готовящейся встрече с неуловимым админом девушка подошла со всей серьезностью. В конце концов, ей надоело гоняться за этим парнем, пора уже встретиться лицом к лицу. Она резонно полагала, что пообщаться с ним официально ей не дадут. А если и разрешат, то очень не скоро. Пока согласуют, просчитают все моменты. А принцесса с ее импульсивным характером просто не хотела ждать. Поэтому она решила действовать через Крису Ихдрим, девушку Ника. Благо и повод есть хороший. Извиниться за действия отступников леса за нападение на нее. Ну а там до цели останется один шаг. Причем в обход официоза. Немного расстроила информация, принесенная ее шпионами, что сегодня Криса ночевала отдельно от Ника. Не поссорились ли? Если ссора серьезная, то второй пункт плана может не реализоваться. Однако это и упростило начало. Сразу на две стороны она бы не смогла пускать стрелы. Ник же, судя по информации, полученной от наблюдателей снаружи дворца, куда-то отправился, когда лучи солнца только-только начали осветлять ночное небо. Почему подступы к Крисе оказались свободными, Эль не знала. Да и не особо интересовалась. Главное, ничто не мешает реализации ее плана. Наконец, нужные данные собраны. План разработан. Осталось выполнить его с блеском, присущим действиям отпрысков королевского дома. Эльф последний раз глянула в зеркало, нахмурилась, заметив в полуоткрытом вырезе спереди выглянувшую мордашку дракончика. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула, загнала эмоции внутрь и попыталась объяснить ему, что недопустимо показываться на открытых частях ее тела. Иногда ей казалось, что она слышит какой-то эмоциональный отклик от этого существа, и порой даже получалось попросить его переместиться в другое место. Но так ли это на самом деле или просто совпадение? Эль не знала. Вот и сейчас, открыв глаза, увидела, что дракончик пропал, Но понял ли он ее? А в целом ей понравился подарок. Да, объяснение своего целителя разумом она понимала, но в глубине души никак не могла принять, что вот эта забавная рожица со своей нравностью ребенка, исследующая ее тело, может причинить ей вред. Собравшись с мыслями, принцесса резко развернулась и отправилась на запланированную ею встречу. Еще никогда в своей жизни Эль не была такой красноречивой и убедительной. Наконец она поняла, осознала, пусть и в малой степени, насколько тяжел труд правителя. А ведь отцу постоянно приходится общаться с представителями других домов, лавировать, чтобы никого не обидеть, убеждать, доказывать, приказывать. А ведь там непростая гномка не знавшая в своей жизни никаких интриг, а умудренные опытом и возрастом интриганы. Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту, Криса была крепким орешком, расколоть которой Эль удалось далеко не сразу. Но все-таки удалось. Спустя час общения принцессе удалось завоевать, если не доверие, то по крайней мере положительное отношение со стороны Крисы. Та была потрясена, что извиняться к ней пришла сама принцесса и эльфов, и этот факт сыграл в деле не последнюю роль. «Слушай», — Эль слегка наклонилась вперед, — «а откуда у тебя такое платье?» Девушки сидели за небольшим столиком у окна и попивали свежезаваренную чифу, принесенную расторопным слугой. Криса была в том же платье, что и на балу, хоть и без примеченного тогда принцессы ожерелья. Гномке очень шел наряд. Эль даже подумала, что ей и самой неплохо было бы пообщаться с портным, создавшим такое чудо. Разговор о Нике, цели ее визита к Крисе, принцесса пока не заводила. Она чувствовала, что благоприятный момент почти наступил, Но сначала решила поинтересоваться насчет портного. Однако Крису этот вопрос почему-то смутил. Эль сделала маленький глоток чифы из-под ресниц, заинтересованно наблюдая за Гномкой. «Это подарок», — нехотя ответила Криса. «А можно поговорить с Портным, создавшим его?» Гномка хмыкнула. «Попытаться-то можно, мне его подарил Ник». «Это с ним надо говорить», — несколько уклончиво ответила гномка. Однако, услышав имя интересующего ее объекта, принцесса навострила ушки и тут же воспользовалась представившейся возможностью. «Прости, что задаю личные вопросы, но вы с ним поссорились?» Криса бросила на принцессу мимолетный взгляд и отвернулась к окну. «Ну, вроде как». «Это из-за вчерашнего случая», — догадалась принцесса. Провести параллель между двумя событиями оказалось несложно. Гномка кивнула. «Чепуха!» — улыбнулась принцесса. «Я на него не в обиде. Это было весьма познавательно и волнующе». Криса не успела ничего ответить. Раздался легкий стук в дверь, которая тут же отворилась и на пороге появился тот, о ком только что велась речь. «Кто упоминает мое имя в суе?» — весело произнес Ник, быстро вошел внутрь и слегка поклонился присутствующим. «Ваше высочество, Криса, разрешите украсть у вас немного времени и предложить прогуляться в это прекрасное утро. Воздух Коева напоен свежестью, — и умопомрачительными запахами цветов. Эль рассматривала стоящего парня. Теперь она уверилась в том, что он тот нарушитель из священной рощи. Раньше она еще сомневалась, но сейчас, увидев его в той же одежде, что и тогда в лесу, отбросила все сомнения. Тем не менее, в данный момент это ничего не меняло. Прикинув возможные варианты действий, Эль поняла, что лучше отложить это дело на потом. А сейчас стоило воспользоваться тем, что зверь сам прибежал в ловушку. «Я не против», — Эль бросила взгляд на Крису. Та почему-то удивленно смотрела на Ника. «С удовольствием пройдусь. Пойдем, Крис?» Гномка согласно кивнула. «В таком случае прошу следовать за мной». Ник подал девушкам руки. Эль нервно дернула уголком рта, но ничего не сказала. Но откуда человек узнать, что эльфийки позволяют себе ходить под ручку только с возлюбленными или мужьями? Однако сейчас она решила проигнорировать двусмысленность ситуации и, взявшись за локоть парня, посмотрела на гномку. Та последовала ее примеру. «И куда ты нас поведешь?» Видя молчаливость Крисы, принцесса решила взять разговор в свои руки. «Вам ведь еще не доводилось бывать в цветочном саду Архимага?» Они вышли из комнаты. «О, его стоит посетить. Гостям туда вход закрыт. Но я договорился, с кем надо, и мне выдали амулет-пропуск. Думаю, вы не будете разочарованы, ведь садовник — эльф». «Правда, кажется, отлученный от леса и довольно старый...» «Вас ведь это не смутит?» — весело тараторил парень. «Нет», — улыбнулась принцесса. «Да и на садовника интересно взглянуть. Вдруг кто-то знакомый?» «Вообще-то есть еще личный сад Архимага, но туда, кроме него, вообще никому нет доступа». Парень с притворной печалью покачал головой. «Впрочем, нам и тут будет интересно». «А кто это за нами плетется?» Эль кивнула за спину, где в некотором отдалении от них следовал какой-то гном в гвардейской форме. «Да так», — пожал плечами Ник. «Моя охрана», — с иронией произнес он. Во время разговора он поглядывал на Крису, но та продолжала молчать. «Кстати», — вдруг сказал он, «приношу свои извинения за вчерашний инцидент. Уверяю». Вам абсолютно ничего не грозило». «Пустяки?» — улыбнулась Эль. «Извинения приняты». «Но раз это пустяки, то, может, просветите? Почему Криса дуется на меня из-за этого случая?» Эль наклонилась и посмотрела на слегка зардевшуюся гномку, идущую с сердитым видом. Затем бросила любопытствующий взгляд на Ника. «Твой вопрос выдает в тебе чужестранца причем из очень далекого далека. — Объясни. Ник пропустил девушек к двери, выходящей во двор, и повел их по тропинке куда-то за корпус дворца. Мельком оглянувшись, Эль успокоилась. Недалеко от гнома-гвардейца за ними следовала ее охрана. — Это знают даже дети, — пожала она плечами. — Из-за низкой рождаемости по сравнению с людьми Ценность женщины у нас особенно высока. У гномов, кстати, схожая ситуация. Соответственно, поднявший руку на женщину, ставит себя в крайне невыгодное положение. «Что?» — удивился парень, проигнорировав намек на его родину. «И жену уже нельзя поколотить!» Принцесса звонко рассмеялась. Даже Криса улыбнулась. Но это уже в компетенции стражей порядка. Если есть жалобы, будут разбираться». «Но если до члена вредительства не дошло, и если родственники жены не вступятся, то на это смотрят сквозь пальцы». «Тогда объясни мне, почему не было большого шума, когда демон напал на тебя? Мало того, что женщину, но еще и принцессу». «Ну...» — криво улыбнулась Эль. «Ситуация произошла как бы в бою». А это уже другое дело. К тому же, кто сказал, что его выходка сойдет ему с рук? Ладно, я понял. Ник кивнул. В таком случае повторно приношу свои извинения. Осознал. Каюсь. Готов искупить вину. Он шутливо, как бы в раскаянии, склонил голову. Ловлю на слове. Тут же откликнулась принцесса. Ты ведь понял, о чем пойдет речь? Ник кивнул. «Давайте все-таки войдем в сад!» И действительно, тропинка уперлась в сплошную растительную стену, сквозь которую не было видно ни малейшего просвета. Эль про себя покивала головой. В самом деле, это создал настоящий эльф-маг. Насколько она знала, если попытаешься пройти сквозь эту стену без пропуска, в лучшем случае... Тебя просто спеленают лианы, усиленные магией. А ведь защита может оказаться намного серьезней. Однако, вопреки опасениям, переплетенные ветви с гибкими лианами при их приближении расступились, образуя арку, в которую они и прошли. Эль только сейчас сообразила, что охрана осталась снаружи, но ничем не выдала своих мыслей. Дергаться уже было поздно, да и слова Ника полностью подтвердились. Открывшийся вид ее поразил. Не тем, что сад был создан на высшем уровне, а тем, что он оказался ничуть не хуже сада в их дворце. Сначала она восприняла слова Ника несколько скептически, ведь даже среди садоводов-эльфов существуют градации и мастерства, и если проводить параллели с магией, то тут постарался настоящий гроссмейстер. Некоторое время они молча прогуливались по дорожкам, посыпанным разноцветным песком, будто сделанным из растолченных драгоценных камней, любуясь цветочными композициями, пока не наткнулись на беседку, увитую со вкусом подобранными растениями и цветами, образующими своими лепестками интересные, ни на что не похожие картины. Внутри располагались удобные плетеные креслица, усевшись в которые можно было почувствовать себя как на представлении. Дальняя стена отсутствовала, открывая уже по-другому, но тоже красиво оформленную часть сада с небольшими фонтанами, с причудливо перетекающей из чаши в чашу водой, которая кое-где даже двигалась вверх. Итак... Ник вдруг достал из скрытой ниши бутылку вина. Эль пригляделась. Это оказалось элитное демонское вино, конкурирующее с лучшими эльфийскими сортами. И удивилась, откуда он смог достать эту дорогую редкость. Тем временем парень поставил на стол три бокала и корзинку с фруктами. Принцесса покачала головой. Очевидно, Ник подготовился к встрече. «Только как он узнал?» Криса же с легкой улыбкой наблюдала за движениями рук парня, разливающего вино. «Итак», — повторил Ник и откинулся в кресле, грея в руках бокал. «Спрашивай». «Хорошо». Принцесса попробовала вино и зажмурилась, оценивая букет. «Да, настоящее». «Что насчет дракона-амулета?» «Ты ведь уже заметила?» что он тебя слушается. «Совсем чуть-чуть», — недовольно нахмурила брови Эль. Ник рассмеялся. «Ну а как ты хотела? Это ведь по сути ребенок, и как все дети, иногда не послушен. Но все-таки чаще он должен слушаться своего хм, носителя. Убрать его я действительно не могу. Но при желании, думаю, уже через неделю, ты сможешь попросить его уйти». «Да?» скептически выгнула бровь принцесса. Это всего лишь слова. — Слова, — кивнул Ник. — Но ведь неделя — не такой большой срок. Только учти, если он покинет тебя, то умрет. Так что решать тебе. А чтобы легче было осваиваться, я тут приготовил хм, инструкцию пользователя. Не совсем внятно пробормотал он и откуда-то достал несколько листков бумаги. «Здесь описана техника входа в транс и действия, которые помогут быстрее наладить контакт с амулетом. Криса, возьми копию». «Зачем?» — впервые после появления Ника подала голос гномка. «Ну, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то плохое, вроде того нападения эльфов-отступников. Согласись, тебе просто повезло. Будь они менее самоуверенными, ты бы вряд ли выкарабкалась». «Примешь от меня этот подарок?» Эль с интересом посмотрела на гномку. Еще в комнате, когда они разговаривали, ее дракончик иногда высовывал свою голову, чтобы оглядеться. И зачем ему это, если он магический и преград в виде одежды для него не должно быть? И тогда Криса с интересом к нему присматривалась. «Ну что?» Ник тоже смотрел на мнущуюся девушку. «А можно...» Чтобы он был красным, а не зеленым, как у Эль. Ник улыбнулся. Можно, все можно. А Затем положил руку поверх ладони Крисы и закрыл глаза. Все. Спустя некоторое время устало выдохнул он и жадно отпил из бокала. Эль попыталась что-то рассмотреть с помощью своих куцых магических способностей, но не преуспела. Единственное, что поняла... Ник подготовился заранее. Слишком быстро прошло формирование и внедрение амулета. Тем более такого сложного. Крис рассматривала свою ладонь. Рука чуток покраснела. Но ничего особенного не просматривалось. Заметив ее недоумение, Ник пояснил. Через пару дней проявится. А почему себе не поставишь поинтересовалась принцесса, с интересом наблюдавшая за происходящим. «Поставил», — кивнул Ник. «Только он еще не родился». «А какого он у тебя будет цвета?» С чисто женским любопытством поинтересовалась Криса. «Мне черный нравится», — пожал плечами парень. Некоторое время сидели молча, переваривая произошедшее. И любуясь открывающимся видом. Принцесса перевела взгляд на инструкцию, сверху большими буквами в эльфийском стиле с кучерявыми завитками официального слога шел заголовок «Амулет персонального защитника и целителя», название Дракоша, номер модели 1. Мельком глянув на инструкцию Крисы, лежащую на столе, увидела то же самое, но написанное чеканным экономным шрифтом по гномии. И единственное отличие было в номере Дракоши. У Криса он был вторым. Эль довольно про себя улыбнулась и принялась читать. «Ваше высочество, могу ли я надеяться, что все претензии эльфов ко мне сняты?» Ник вопросительно посмотрел на принцессу. Эль отвлеклась от бумаг и в задумчивости прикусила нижнюю губу. А «Вот что ему ответить?» И ведь, как вопрос повернул, эльфы, а эль принцесса. И то, что она сейчас ответит, можно считать официальным решением правящего дома. С одной стороны, дело о проникновении чужака в священную рощу еще не закрыто. Поведение Ника по отношению к ней вызывает вопросы. С другой стороны, просьба отца приглядеть за ним. «Но кто знает, как изменится мнение короля в будущем?» «На текущий момент лично у меня к тебе претензий нет», — Выкрутила Сель. «Более того, я искренне благодарна тебе за то, что ты помог мне и моим воинам в том переулке. Я этого не забуду». Девушка слегка улыбнулась. «Ну», — вздохнул Ник, — «хоть что-то». «Можно забрать Крису на пару минут для приватного разговора?» Эль разрешающе покрутила ладонью, мол, «пожалуйста», и уткнулась в заинтересовавшую ее инструкцию. «Мириц, наверное, потащил», — подумала она. Однако нет-нет, да поглядывала на беседующих Ника и Гномку. Они отошли к фонтану, чтобы их не было слышно. Ник о чем-то говорил, брал Крису за руки... Потом обнял ее сзади. Эль с легким раздражением смотрела на эту парочку. Проанализировав свои чувства, констатировала, что, оказывается, с удовольствием завела бы интрижку с Ником. Так, ни к чему не обязывающую. Эль прищурилась, по-новому рассматривая парня. А ведь он вполне в ее вкусе. Высокий, сильный, симпатичный, веселый. За словом на дерево не лезет. Мак! Все это вызвало в принцессе искренний интерес. Из задумчивости ее вывел слабый шелест, свисающих с двери растений. Девушка резко повернула голову, одновременно подтянув под себя согнутую правую ногу, где под платьем был скрыт прикрепленный к лодыжке нож. У входа стоял очень старый эльф. Пожалуй, редко можно встретить эльфа, в котором по первому взгляду можно опознать глубокого старика. Годы не согнули его, но начисто выбеленные временем волосы, морщинки у глаз и распространяемая аура абсолютного спокойствия, скорее даже равнодушия, однозначно говорили о многовековой старости. «Маленькая дочка малыша Лаурина!» «Решила полюбоваться искусством старого Элли-Энитиэля», произнес старик скрипучим голосом. И куда подевалась эльфийская мелодичность в его голосе? Эль никогда еще не видела настолько беспощадного действия времени. С удивлением она узнала в волосах старика знаки второго познатности после королевского рода. «Вас, кажется, не представляли мне». — холодно произнесла Эль, слегка касаясь рукоятки ножа пальцами опущенной руки. «А у малышки есть зубки!» — усмехнулся старик. От этой улыбки все лицо пошло трещинами-морщинами. Вмиг изменив его и почему-то сделав не таким пугающим... «И не трогай свою зубочистку! Тому, кто посвятил свои лучшие годы службе твоим предкам... «Не пристало на старости лет менять свои принципы и вредить их потомкам». «Моим предкам?» Эльф не ответил и погрузился в свои мысли. Однако через мгновение он очнулся, повернулся и молча вышел из беседки. Эль подхватилась и выскочила вслед за ним. «А чего вы хотели?» Старый эльф повернулся и некоторое время разглядывал лицо, удивленный его поведением Эль. «Я уже давно ничего не хочу», — наконец произнес он, явно удовлетворенный результатами осмотра. Ну раз уж так вышло, можешь приходить в этот сад в любое время. Растения тебя пропустят». «А как получилось, что вы разрешили Нику сюда входить? Я ведь правильно понимаю...» что не всякий сюда может войти. Эльф по-стариковски пожевал губами. «Он сам сюда вошел. Почему-то растения его пропустили. Хотя не должны были. Мне потом пришлось еще восстанавливать их. Я его попросил больше не причинять вреда защите. Пусть уж заходит как гость. И что, вас не удивляет случившееся?» Эльф долго смотрел куда-то вдаль, вроде бы не услышав вопроса. Эль нетерпеливо шевельнулась, что привлекло внимание старика. Принцесса вдруг отчетливо поняла, что старый эльф немного не в своем уме. — Я слишком много в жизни встречал непонятного, чтобы удивляться. Для меня достаточно того, что к нему благоволит архимаг. Старик развернулся и пошел прочь. Однако через несколько шагов остановился и бросил через плечо «Передай отцу привет от Элейнитиэля, он поймет от кого». Принцесса стояла некоторое время, пораженная случившимся. Потом пожала плечами и вернулась в беседку, чтобы наконец ознакомиться с подаренным ей ником-документом. Прочитав инструкцию, Эль довольно улыбнулась. В принципе, ничего особо сложного там не описывалось. Техники чем-то напоминали психологическую подготовку рейнджеров, с которой она была знакома не понаслышке. Она собралась была кое-что попробовать, как обратила внимание на появление нового лица.